И среди боярского прямого ленивого своевольства Своим умом сам себе с младенчества Дорогу прокладывал, понял п ё т р крепко и ясно, Кто народ-то разжигал, с дороги с б и в а л Народ верит просто, валит за иконами, А иконами-то они и вертят. Кто? б о я р и б о я р и ради своего своеволия, наживы, и злобы Иван Грозный, что всегда для Петра б р о с ц о м был, не даром за бояр взялся, а причнино учредил. Да как же ему, Петру-царю, было тоже не собирать вокруг себя сильных новых людей, да не сплачивать их, чтобы эти люди страну свою на новую дославную да дорогу вводили. И до сих пор у Петра в памяти светит веселый, легкий, Щедрый человек, Женевский Франц Лефорт. Любил тот и жизнь, и солнце, и, как умирал, потребовал, чтобы у его по с т е л и музыка веселая играла, так-то легче умирать. Нашли и свои новые люди. Из них первый меньшиков, Александр Данилович, другие есть с ним. И кого же другого... Стареющий п ё т р хотел бы видеть во главе своих этих сподвижников, птенцов своих, кроме него, кроме сына родного, Алексея. Кому же другому и вести страну по новому просвещенному пути, когда его Петра не станет, как ни сыну? Кому было Запад догонять, его силу перенимать, да использовать для Руси сыну, конечно, сыну, и ему? а л ё ш у во дворце стали учить тогда. Чему ч и т ь Как учить? И сами толком не знали. До девяти годков сынок у матери под подолом сидел. Со старухами, с тетками, с монахами. А Никифор Вяземский, первый Алешин учитель, начавший а л ё ш у учить, донес царю Петру так. В самый день пятидесятый... Вонь же святым, учеником и апостолом, от безначального з отца благодать пресвятого духа, премудрость и разум дается, приступил к светлой твоей деснице? ч ё напетлял? Ровно заяц, хэк, писал, тоже учитель, думает Петр. Думал я за границу сына послать. Да скоро тут Карл шведский силу взял по всей Европе. И а л е к с е й слать туда было нельзя. Выписали а л ё ш а учителя из-за границы. Барона Гизена. Тощий, бледный, в парике с локнами. Все немецкие университеты произошел. Петр сам о н а с т а в л е н и е ему готовил, как царевича учить. Алексей кто? Наследник. Он должен в будущем стольким миллионам душ человеческих дать благосостояние, счастье, пользу. Для этого нужно иметь добродетели. И п ё т р перечислял их. Какие именно? Страх Божий, ревность о справедливости, легкосердие, великодушие, щедрость, постоянство в решениях, прозорливость в будущее, верность в вере. Осторожность в советах, внимание к государственным делам, храбрость в воинском деле и забота – вот чему надо было Алёше учить.